Поехал седой к Настасе Филипповне. Земной ей кланялся, умолял и плакал. Вынесла она ему наконец коробку, шваркнула. Вот, говорит тебе старая борода твоей серьги, а они мне теперь в десять раз дороже ценой, коли из-под такой грозы их Парфен добывал. Кланяйся, говорит, и благодари Парфена Семеновича. Ну, а я этой порой, по Матушкину благословению.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 Иш и залежав тут, — пробормотал Рогожин, смотря на них с торжествующей и даже как бы злобную улыбкой, и вдруг обратился к князю. — Князь, неизвестно мне, за что я тебя полюбил. Может, от того, что в такую минуту встретил. Да вот ведь и его встретил, он указал на Лебедева. А ведь не полюбил же его. Приходи ко мне, князь. Мы эти штиблетишки-то с тебя поснимаем. Одену тебя в кунью шубу в первейшую, фрак с тебе сошью первейший, жилетку белую, али какую хошь, денег полны карманы набью. И поедем к Настасии Филипповне. Придешь или нет? — Вынимайте, князь Лев Николаевич! — внушительно и торжественно подхватил Лебедев.